Ира позвонила ему, чтобы проститься хотя бы по телефону. «Ирочка!» — закричал он. «Не волнуйся и, самое главное, не слушай радио!» Ире его совет показался смешным. Надо совсем не представлять себе настроение роженицы и условий советского родильного дома, чтобы предположить там в палате на несколько человек слушание радио, да еще враждебного, на коротких волнах, своем глушилок, из которых человеческий голос можно вычленить только бегая из угла в угол, прикладывая приёмник к батарее отопления или к кровати, переворачивая его, и вообще производя много нелепых движений, достойных внимания психиатр. Письмо свою главную роль сыграл. Из союза писателей я вылетел быстро и с треском. А публикации Чонкина и теперешний вызов стали дальнейшими следствиями того же поступка. С тех пор прошло полтора года. И вот я в КГБ. И моё письмо Панкину лежит на столе в качестве то ли вещественного доказательства, то ли орудия преступления и остриё карандашика медленно продвигается над строкой. Вот здесь, говорит Петров, вы предлагаете передать в ведение ВАП Лефортовскую или Бутырскую тюрьму со штатом охранников и овчарок. Как это можно понять? Объясняю. Понять это можно так, что это сатира. А где сатира, там и гротеск. А впрочем, и не совсем гротеск, сама наша действительность гротескова. Если это гротеск, то его автор не я, а Панкин. Вообще-то, конечно, не только Панкин, а Маркс, Ленин, Сталин и прочие, но в концепции П и Панкин тоже. В своём интервью Панкин прямо намекает что у нас есть государственные монополии на внешнюю торговлю. Кто отдает свои рукописи иностранному издателю, тот нарушает монополию, того ожидают некоторые неприятности в виде именно тюрьмы, а ничто другое. Кстати сказать, ответа на свое письмо от Панкина я не получил. Но реакция на него была. Я в письме усомнился, может ли общественная организация пользоваться государственной монополией. И их, как я слышал, соображение неожиданно смутило. Они со всеми своими юристами сами до него не додумались, а потом на каком-то совещании было сказано, что да, мол, этот подлец, к сожалению, прав. Монополия государственная, организация общественная. Они, конечно, в любую минуту своя рука владыка о Глибос так государственным агентством. Но тогда их не признали бы другие участники конвенции. Засушил сухари. Поговорили ещё о Ваапе, перешли к моим писаниям. Оказывается, новые мои знакомцы давно и с пристальным интересом следят за всем, что я пишу. Петров вспомнил, как в пьесе два товарища Бабушка смешно говорит вместо петуха «хитуб», но наивысшим моим достижением он считает, разумеется, Чонкина. Он, конечно, не специалист, а всего лишь средний читатель, но книга ему понравилась. Очень. Интересуется продолжением. Третью часть пишете? Третью уже написал. На самом деле написал, да не совсем. Но им, говорю так, чтобы не искали и не пытались остановить. Поздно, мол. Хотя, увы, на самом деле не поздно. Рукопись не окончена, и по свойственной автору беспечности существует всего лишь в одном экземпляре у него на столе. И там, в третьей части, смеется Петров, тоже про органы. Нет, там про другое. Ну, мне вообще-то все равно, я по профессии конструктор. Все ГГБшники, которых мне приходилось видеть или о которых я слышал, Были людьми скромных, но благородных профессий. Инженерами, конструкторами, летчиками, кем угодно, только не, собственно, КГБшниками. Партия их временно кинула на трудный участок. Вот и приходится тут заниматься черт знает чем, а душа рвется назад, к кульману и штурвалу. Я по профессии конструктор, но книги читать люблю. И как читатель, скажу, жалко. Жалко, что ваша книга вышла на Западе. Как будто она могла выйти здесь. А что, лет 18-20 тому назад могла бы? Я мысленно отнял от 75-18-20, но ни 57-й, ни 55-й годы не показались мне подходящими для печатания Чонкина, для написания тем более. Так вот о чем я вас хотел спросить. Вы издаётесь на западе. У вас что, совсем нет никакого желания печататься здесь? Я пожимаю плечами. Печатайте? Не откажусь. Ну, мы про издательствами не заведуем. Вы всем заведуете. Оба смеются. Я слишком преувеличиваю их возможности, но в чём-то, конечно, могут помочь. Захаров опять лезет за мои сигареты и спрашивает, можно ли. Я отвечаю, можно и пододвигаючи гарета к нему. Но, говорит Петров, вот ваше письмо секретарю Союза писателей. Тут пришла пора вспомнить о втором письме, которому тоже, несмотря на прежние публикации, самое место здесь, тем более что оно в каком-то смысле является прямым продолжением первого. После письма Панкину последовала процедура довольно громоздкая, Теперь уже окончательно мое исключение из Союза писателей. Сначала разговор с вышеупомянутым стряхниным, потом заседание бюро объединения прозаиков с активом, председатель Георгий Радов и наконец назначенное на 20 февраля закрытое заседание секретариата московского отделения Союза писателей, на которое и было вынесено мое персональное дело. 20 февраля за полчаса до секретариатского заседания адресату было доставлено это моё письмо. В секретариат Московского отделения Союза писателей РСФСР. Я не приду на ваше заседание, потому что оно будет проходить при закрытых дверях, в тайне от общественности, то есть нелегально, а я ни в какой нелегальной деятельности принимать участие не желаю. На мне о чём говорить, не о чём спорить, потому что я выражаю своё мнение, а вы какой прикажете. Секретариат в нынешнем его составе не является демократически избранным органом, а навязан союзу писателей посторонними организациями. Ни весь секретариат в целом, ни каждый из его членов в отдельности не могут быть для меня авторитетами ни в творческом, ни тем более в нравственном отношении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 Вы, Союз единомышленников. Один ограбил партийную кассу, другой продал казённую дачу, третий положил кооперативные деньги на личную сберкнижку. За 12 лет своего пребывания в союзе я не помню, чтобы хоть один такой был исключён. Но стоит сказать честное слово, а иной раз просто промолчать, когда все орут, и тут же следует наказание по всем линиям. Набор книги, над которой ты работал несколько лет, раскидают, пьесу запретят, фильм по твоему сценарию положат на полку. А за этим вполне прозаическое безденежье. И вот ты год не получаешь ни копейки, два не получаешь ни копейки, залез в долги, все, что мог, с себя продал, и когда дойдет до самого края, и если ты за эти два года слова неосторожного не сказал... К тебе, может быть, не зайдут и подарят 200-300 рублей из Литфонда, чтобы потом всю жизнь попрекать. Мы ему помогали, а он... Не надо мне помогать. Я не нищий. У меня есть читатели и зрители. Не стойте между ними и мной, и я в вашей помощи нуждаться не буду. Я не приду на ваше секретное заседание. Я готов полемизировать с вами на любом открытом собрании писателей. А если хотите рабочих от имени которой к вы на меня нападаете. В отличие от большинства из вас, я сам был рабочим. 11 лет я начал свою трудовую жизнь пастухом колхозных телят. Мне приходилось пахать землю, месить на стройке раствор, стоять у станка на заводе. 4 года я прослужил солдатом советской армии. На открытом собрании я хотел бы посмотреть, как вам удастся Представить меня акулой империализма или агентом иностранных разведок. Ложь! Ваше оружие. Вы оболгали и помогли вытолкнуть из страны величайшего её гражданина. Вы думаете, что теперь вам с копом удастся занять его место? Ошибаетесь. Места в великой русской литературе распределяются пока что не вами. И ни одному из вас не удастся пристроиться хотя бы в самом последнем её риду. Подпись. Но, говорит Петров, вот вы пишете, что могли бы выступить на открытом собрании рабочих и доказать, что вы не акулы империализма. Ну, это, конечно, никто не говорит. Но вот второе, насчёт иностранных разведок тут можно и поспорить. Я думаю, сейчас вам на таком собрании трудно пришлось бы. Даже если я скажу всё, что хочу? Да, вы скажете своё, а мы своё. Давайте попробуем. Боюсь, что вы на это не пойдёте. Как знать? Угрожать? Кто угрожай? Что вы, Владимир Николаевич, ну что вы? Я не возражаю. Можете угрожать. Только учтите, я ко всему приготовился. К чему приготовились? спросил Петров с любопытством. Ко всему, сказал я, не желая подсказывать варианты. Я уже тогда понимал, что ломая человека, они всегда стараются подойти к нему не с той стороны, с которой он ожидает, что они в моём случае подтвердили. Ну, а конкретно? Конкретно ко всему. Сухари что ли, засушили, засмеялся Захаров, вытягивая из моей пачки очередную сигарету. Засушил. Оба смеются. Их смешат мои дикие устарелые представления о КГБ, как о, о какой-то зловещей чёрной силе. Конечно, и здесь работают разные люди, может быть, даже не всегда хорошие люди, но в целом КГБ это очень гуманная организация и действует исключительно в рамках закона. В этом я, естественно, усомнился. Привёл мне несколько примеров выхода за рамки Сказал кое-что о тюрьмах, лагерях и психушках. Петров выслушал меня благожелательно, а Захаров с явным удивлением. Его представление о КГБ очень с моим расходится. Вообще он держится скромно, смущается и от смущения часто хихикает. Хотя реплики подает, но неизменно сопровождает их застенчивым «хи-хи». Он как бы говорит «я, конечно, человек хи -хи, еще молодой» может быть, по молодости чего-то не понимаю, но я люблю нашу партию и наше правительство и не понимаю, как можно хе -хе, изображать их в таком нехорошем, в таком неприглядном виде. Поговорили о Солженицыне. В письме секретариату Союза писателей я его слишком перехвалил, назвав величайшим. Неужели вы его правда считаете величайшим? Теперь можно признаться, что насчет величайшего — У меня и у самого были кое-какие сомнения. Этим эпитетом желал я их в данном случае соизв писательских боссов поставить на место, кто мол вы пигмеи по сравнению с величаешь. А потом уже, отправив письмо, перечёл его и смутился. Что значит величаешь? То есть самый-самый из всех великих великий? Толстой, великий Шекспир, великий А этот чайший написал бы тогда великий, вот и было бы в самый раз, и даже немножко на вырост, во всяком случае, сейчас объясняться бы не стал. Но с тех самых пор, залепив такое, пребываю в смущении, и к другим носителям высоких достоинств эпитеты примериваю с большой осторожностью. Но тогда мог ли я поделиться столь деликатными сомнениями с этими крокодилами? никак не мог, но для себя проблему оставил неразрешённой. Ведь я вырвался из союза писателей, пошёл на разрыв с государством, обрекая себя и свою семью на всякие больше чем неприятность. И ради чего? Ради того, чтобы говорить правду. А оказывается, и в этом случае правду говорить нельзя. Есть перечень событий, действий, явлений, имён, который прогрессивному человеку полагается упоминать только в таком контексте, а не в ином, потому что в ином это будет на руку им. И тогда вся наша прогрессивная общественность зашелестит, зашепчет из уха в ухо, что вы высказываете ваше отрицательное или недостаточно положительное мнение о том о чём не потому, что это действительно ваше мнение, а потому что этим мнениям вы хотите угодить им и они сами поймут именно так. Поэтому высказывать независимые суждения позволяли себе только очень редкие люди, к которым я себя не всегда мог причислить, что меня самого в себе раздражало. Года за полтора до описываемого момента был я введен в один диссидентский дом, где хозяйка, приветливо улыбаясь и поощряя к восхищению собой, расспрашивала меня о моих, как это говорится, творческих планах. И в порядке установления точек совпадения взглядов, идейных взглядов, конечно. Вдруг спросила: "А правда, Максимов очень хороший писатель?" И я сама над ней, решив, что ко мне обращаются как к эксперту, специалистом в данной области, был всё же и я, а не хозяйка, попытался приблизить оценку к более реалистичной. "Неплохой", сказал я, слегка смутившись. И вдруг полыхнула из глаз диссидентки, словно из огнемета, и услышал я суждения, которые было предложено мне в качестве директивного и единственно возможного к употреблению, как воистину воскресе и будь готов. Володя Максимов — прекрасный писатель. Атмосфера дружелюбия тут же и стаяла, и я, поерзав еще на стуле и осознав, что я не могу сказать, что оплошное моё высказывание будет здесь надолго запомнено, поднялся и удостоился холодного кивка в ответ на своё до свидания. Покидая этот дом, я думал, что жизнь мне предстоит даже сложнее, чем я рассчитывал, и впоследствии оказался больше, чем прав. В каждой среде, которая меня прибивала судьба, была своя идеология, свои ценности, шаблоны, Правила поведения и фрузиологии, с которыми следовало считаться. Везде от меня требовали соблюдения принятых в среде ритуалов. Поклонение кумирам среды везде настаивали на том, чтобы моё мнение совпадало с тем мнением, которое в этой среде на данный момент считалось единственно правильным и прогрессивным. А поскольку мнение моё слишком часто не совпадало с общим то меня всю жизнь поправляли, одергивали и часто предписывали, что я на самом деле должен думать о том или ином предмете, а о некоторых предметах и вовсе запрещалось думать, что бы то ни было. И при уклонении от предписаний имевшие власть наказывали, а неимевшие проклинали, устно, письменно и печатно. Особенно сильно мне попало от прогрессивной общественности За сем семче карнавального в Москве 2042, в котором все немедленно узнали Солженицына и спрашивали: "Как я посмел?" Я говорил: "Это не Солженицын, а обобщённый образ. Мои критики возражали: "Не обобщённый образ, а именно Солженицын". "А что, похож?" спросил я. "Нет, совсем не похож. А как же вы тогда узнали?" От этого вопроса критики сперва слегка торопили. Ну и тут изворачивались и спрашивали: "Понимаю ли я на чью мельницу лью воду?" Но тогда, в 75-м году, я лил воду на правильную, на прогрессивную мельницу. "Неужели вы его, правда, считаете величайшим?" спросил меня тот, кого мы в нашем рассказе условно называем Петровым. Конечно, величайшим. А каким же ещё Не с тобой же, Гадам, мне делиться своими сомнениями. Да какой же он величайший, заволновался Петров. Какой же он величайший, когда он, вы знаете это, препятствовал выходу вашей книги? Иван Чонкин и Никита Строве. Опять вставим маленький комментарий к прежде написанному. Решая в 73 году в каком издательстве печатать Чонкина, рассматривал я выбор из двух известных мне возможностей — «Посев» и «Имкопресс». Но у «Посева» было два видимых недостатка. Первый в том, что он издательство определенно антисоветской, очень узко ориентированной политической партии. Литература им нужна была только как подспорье в их пропаганде, а меня это коробило. Второй недостаток — они настаивали на передаче им мировых прав, взя я себе 30%, от чего я после долгих колебаний уклонился. У имкопресс репутация была вроде бы поприличней, хотя потом я понял, что и они определённой ориентации, с которой я не совпадаю. А таких неориентированных, с кем совпал бы среди русских издателей, тогда не было. Не считая издательства Артис, которое в те поры меня не оценило, о чём покойный Карл Проффер потом жалел. И так подался я в имкопресс. Переслал рукопись и жду. Сижу, как на иголках. Ужасно хочется, чтобы книга вышла до моего вполне вероятного ареста. Чтобы хоть подержать ее в руках, чтобы хоть посмотреть. Впрочем, если она выйдет, если привлечет к себе внимание, то, может быть, этого самого ареста удастся избегнуть. Месяц проходит, два, три. Роман не выходит. В чём дело? Ведь все говорят, что на западе книгу можно издать очень быстро. Пытаюсь выяснить что-то, а как выяснить? Надеюсь, что уже подрастает поколение, которое никогда не будет знать трудностей и опасностей попыток связаться с заграницей. Тем более связаться с издательством, которое хотя и не пасев, а всё же антисоветское, и не просто связаться, а по поводу издания книги имеющий тот же эпитет антисоветская. И вот я сначала терплю, а потом через каких-то людей, иногда верных, а чаще каких попало, шлю на запад в Париж, неизвестным мне главному редактору Никите Алексеевичу Струве и директору издательства Иванову Васильевичу Морозову кричащий вопрос: "Когда?" Морозов отвечает нервно и смущённо: струве не торопливы и не суетят. Скоро книга выйдет. Скоро-скоро, к Новому году, к Рождеству, к Пасхе, к Троице. Раньше советские редакторы обещали мне то же самое, но оперируя другими датами, и, конечно, с предлогом после. К годовщинам нам надо что-то идейное, оленей и партий комсомолии, а потом протолкнём и вас. После 1 мая, после Октябрьских праздников, после Дня Конституции, после 23 февраля, после столетия Ленина, после, после. Несколько раз приезжали ко мне Гонцы из Посева, и я передавал разрешение на публикацию чёнкины им. Одна из Посивовских посланиц, очень красивая девушка-француженка, не понимавшая ни дела, ни вид, ни слова по-русски утрясла меня о том, что мою записку сначала заклеила в целлофановый пакетик, а потом закатала в тюбик с зубной пастой. Столь профессиональный шпионский приём я видел первый и последний раз в жизни. Но как только намерение моё становилось известно в Париже, Струв приходил в возбуждении, тут же отыскивал возможности связи со мной, умолял: "Дайте нам ещё месяц". Я опять отказывал по севу, опять ждал и ждал. Так прошёл весь семьдесят третий год. В семьдесят четвёртом году после высылки с служиницы, да, мою руку писеву вообще задвинули. Я никогда не подумал бы на служиницу, на что он мне мешал как-нибудь специально. Ну и в развитости в нём чувство солидарности тоже его не заподозрил. Он охотно принимал заступничество всех, но защищал некоторых выборочно и с расчетом. И в некотором специфическом смысле правильно делал. Великому человеку для того, чтобы прослыть таковым, нужно всегда и точно рассчитывать, когда, в каком контексте, на каком фоне, в каком списке и рядом с кем должно появляться его имя. С появлением Солженицына на Западе у им Капресс появилось много новой работы. Я уже в полном отчаянии, наплевав на всякую конспирацию, стал звонить им открыто по телефону и спрашивать прямым текстом: "Когда?" И заметил, что там уж не издатели ведут себя немногим лучше наших домашних. И обещания не выполняют, и лгут, а когда с колоссальным трудом и напомню с немалым риском дозвонишься до Парижа, то каждый раз оказывается, что Никита Алексеевич только что вышелший или ещё не пришедший. Всё как здесь, стоит только разнице, что здесь есть, и есть ли сдадут, то по крайней мере, гонорары не зажиливают. А там? Там зажиливают. Да ещё как! Проявляя при этом много ханжества, лицемерия и демагогии, но высказать в то время хоть малейшие сомнения в святости намерений этих людей, да ни в коем случае! Как можно? Это же будет опять на руку им, на руку КГБ. Я никаких сомнений и не высказывал, но год минул, и второй пошел на убыль. А где Чонкин? Когда выйдет? Похоже, что никогда. На звонки мои отвечают уклончиво, но доходит окольное известие. Вынуждены были отодвинуть книгу, потому что срочно надо издавать «Бодался теленок с дубом». А следом за ним... Последние достижения общественной мысли статьи нескольких, как сказано в континенте, Смельчаков сборник из подглыб. Сижу жду, надеюсь, что может быть, после Смельчаков найдётся в издательских планах дырка и для меня. Но нет. Хлынул дырку стремя Тихово дона, поищи ещё что-то. А мне всё обещают то к Рождеству, то к Пасхе. После очередного религиозного праздника дозвонился до струвы. Я, конечно, понимаю, я, наверное, и не совсем ваш. Вы можете меня вообще не печатать, но неужели вы не понимаете, в каком я положении? Неужели вы не понимаете, что Чонкин есть единственное мое, хоть и эфемерное, но всё же защита. Если не хотите печатать роман, отдайте. Верните его мне немедленно. Ну что вы? Как мы можем не хотеть печатать такой роман? Это же не роман, это чудо, и мы его обязательно издадим. Причём приурочим издание к Франкфуртской книжной ярмарке. Когда книга попадёт на книжную ярмарку, тогда и самое большое внимание. В сентябре 74 опять с трудом дозвонился до Строва. Так выйдет Чонкин к ярмарке? Что? К ярмарке? Нет, не выйдет. Чонкин из тех книг, которые ни в каких ярмарках не нуждаются. Он сам ярмарка. В январе 75-го я в очередной раз позвонил в Париж и поздравил Струвы с выходом Чонкина по-шведски. Это известие его, кажется, несколько смутило. Перевод вышел раньше оригинала. Тут уж Никита Алексеевич расстарался, и русское издание Чонкина вышло очень скоро, всего лишь на несколько дней отстав от немецкого.